Глава 27 Из дерущегося клубка тут же выпал варк. Ободранный, окровавленный, но морда довольная, как у кота, стащившего со стола здоровенную рыбу. Хоть и отхватил от хозяйки половником, но знает, что раз проволок ее по полу, то не отберут. Он метнулся в свою бочку и улегся, торча наполовину на улице, не сводя настороженного взгляда со своих противников. А молодые орки даже не заметили, что Варк исчез. Они продолжали кататься по земле с ревом дубася кулаками. Похоже, друг по другу в драки попадали чаще, чем Варк, и напрочь сбили Агра. Счастливчик от этого зрелища вывалил язык и, опираясь на культю, прикрыл здоровой лапой глаза, словно изображая фейспалм. В ушах щелкнуло, иконка зверя в отряде пропала, а взамен сообщение Внимание! Плюс 30 репутации с Варгом Счастливчик, плюс 15 репутации с Косматым Логовом, плюс 3 репутации со всеми Варгами. Я тоже усмехнулся и с трудом поборол желание отправить футбольным пинком бесчувственное тело, распростершиеся у порога в кучу молу Я подпер плечом стену и с независимым видом сунул руки в карманы. Незнакомый же орк тем временем что-то злобно прорычал и резко дернул когтистой лапой снизу вверх, словно одним махом вырывал кому-то яйца. Внимание. Орычье очищение не снимает дебаф с представителей других рас. Для успешного воздействия на гномов рекомендуется дополнить основу узором камня и узором гор. Узор камня воздействует для дальнейшей информации недостаточно мудрости. На данный момент шанс получения информации 14%. Для его увеличения увеличьте параметр разум. «О как!» — выдохнул я от внезапно свалившейся информации. Но, как обычно, анализировать мне ее не дали. Незнакомый орк в кожаной безрукавке цапнул за чубы сразу обоих, ошарашенно мотающих головами вояк, и одним рывком поставил их на ноги. «Вам что было сказано, тупицы? В городе ни на кого не нападать! Почему кольца с клыков сняли?» молчать Я вас спрашиваю!» Видимо, от последнего рыка у того молодого, что щупал волосы, свернутые в узел на макушке и печально кривился, не находя в них перьев, возник когнитивный диссонанс. Он растерянно пробормотал. «Так этот ургола-то не надевает! И унизительно это как-то!» За свое заплетающееся бормотание он тут же словил звонкий подзатыльник. Подзатыльник был, к тому же, похоже, еще и тяжелым. Воин ухнул от удара, и хромая сделал пару шагов, схватившись за длинную рану на бедре, видневшуюся в разорванных штанах. А клыкастый незнакомец в куртке продолжал зло выговаривать. «Ургало-воин! Он и без колец соображает! Что можно делать, а что нельзя! Вам мало было получить от него морды об стол после ваших пьяных вызовов на поединок! Вызвать взрослого — он!» с чёрным етаганом. У вас мозги есть вообще? Вам сказано было выйти проветриться, а не выйти на улицу. Вы как вообще умудрились с повздорить? Что случилось? Тут пришли в себя орки, из которых я вышиб дух. Тот, что валялся рядом, посмотрел на меня и тут же шарахнулся прочь, ища взглядом оружия что выронил. Впрочем, заметив изменение диспозиции, он выпрямился и замер, сложив руки на груди. Видно, хоть в голове у него было и туманно, но слова он слышал. Он ответил с досадой. «Да вы шутили просто! А тут раз и гном!» Орк в безрукавке глянул на меня, словно только что заметил, и, прикрыв ладонью глаза, простонал. «Раз и гном случился! И это чемпионы, досрочно прошедшие тренировочный лагерь. В безопасном городе умудрились получить по башке от покалеченного пса и безоружного гнома. Четверо орков! Как вы оружие ура будете получать, гопники безмозглые? Вас же даже овца безрогая забодает, дембеля бестолковые!» От последних фраз у меня брови поползли на лоб. Это игроки, что ли? Тут в монолог вмешался Ургала, который все это время молча скалился в сторонке. Ситуация его, похоже, забавляла. Он примирительно буркнул, обращаясь к гневному сородичу. «Ладно, Один, все мы такими были, пока не перестали быть. Ну или жить, если не повезло. Не всем пальцем лапа удается вернуться в Орду с благословленным оружием». «Но пока остается большой палец и хотя бы средний, лапа есть. Наберешь еще кого-нибудь вместо этих ни к чем». Орк говорил плохие слова, а сам протягивал избитым куски сырого мяса, которые те тут же начали кусать и жадно глотать. Раны у них от этого начали затягиваться, бледнее и исчезая прямо на глазах. А половиненные же полоски здоровья восстанавливались. Посматривая на так и оставшиеся красными агрообозначения, к которым добавилось еще одно слово «молодой орк-чемпион», я на всякий случай подвинулся поближе к Варгу. Покалеченный волкогиен тем временем прислушивался к разговорам и старательно вылизывался. Это, видимо, тоже было визуализацией лечения, поскольку раны на его боках тоже затягивались. Я сфокусировал взгляд на говорливом предводителе. Над его головой к обозначению орковости и чемпионства добавился ник Один, нейтрального серого цвета, а три странных вопросительных знака в конце подергивались, как у предметов, информации о которых недостаточно. Что ждать от здоровяка в куртке непонятно, да и Ургала ведет себя как-то слишком с моей точки зрения добродушно. Он, прищурившись, посмотрел на зеленых гопников, что разбрелись искать оброненное оружие, потом сказал, мотнув на меня подбородком. «Не кори их слишком уж сильно. Это не какой-то там гном. Это горн. И...» Здесь Ургала сделал над собой усилие, добавил «И он большой палец моей лапы». Орг в куртке дернулся, впившись в меня взглядом желтых глаз. А Ургала уцепился за пояс Иры Чучун, завешанный скрюченными пальцами, и свирепо прорычал «Еще гномка Кассиди тоже в моей лапе. Я так решил. И если кто-то из Орды хоть усмехнется этому, то сразу пойдет на корм моему етагану». Один сделал примеряющий жест и сказал «Что ты, уважаемый?» и не думал смеяться. «Лапа она, как рычучун. Ему нет разницы, кто пошел на материал. Был бы воин сильный». Ургала кивнул. Взбугрившиеся, как перед атакой мышцы, расслабились. «Ага, это так!» Тем временем молодые орки вновь вооружились, а на меня стали посматривать как-то нехорошо. Ну или хорошо, кто их разберет. Однако их красные агроники нервировали. Предводителя, видимо, тоже это озаботило, поскольку он добавил. «Ургала, прими просьбу, покажи моим балбесам какие-нибудь воинские приемы, а то ни одного учителя не встретили, как из лагеря вышли». Воин хмыкнул. «Просьбу? Ладно, будешь должен. Только насыпь монет. Чтобы понять, кто на что способен, надо твоих гоп-гап-хапников сначала протрезвить. Полынный отвар в таверне есть, пять золотых за склянку. Вывернет, конечно, наизнанку, но им полезно. Иначе часа два-три еще будут как мокрый тростник шататься, да и наука не зайдет». Молодые дружно простонали, когда предводитель сыпал монеты в лапу орку. Видимо, все знали эффект быстрого отрезвления, но возражать никто не решился. Вскоре вся компания исчезла из поля зрения. Новый знакомый же проводил их взглядом и проговорил. «Ну, здравствуй, Алексей! Не ожидал, конечно, что встретимся вот так. Но, наверное, ты и сам уже заметил. Росланд любит подбрасывать игрокам ситуации». Он хлопнул ладонью себя по челюсти, сухо щелкнуло, и клыки, делающие «ы», исчезли, явив зеленоватое, но уже человеческое лицо. Погрубее, пошире, но вполне узнаваемое лицо моего начальника, Игоря Рокфора.